а рядом с окном обнаружилась обыкновеннейшая дверь. — Пройдемте, граждане, — повторил Стрекалов, прихватывая из шкафчика другую бутылку коньяка, непочатую. — Чего кота за хвост тянуть? — И это все? — спросил Кирьянов. — Угу, — кивнул Стрекалов. — Чем изощреннее и грандиознее техника, тем она проще выглядит. — Да. Давно уже следовало привыкнуть к этой нехитрой теореме. Подождите, а, -а, -а переодеться? Он тронул лацкан кителя. Вот это совершенно не обязательно, сказал Стрекалов скучным голосом. Мы же не собираемся по Невскому разгуливать ясным полднем. У нас поездка куда как прозаичная. Он подтолкнул Кирьянова в дверь, пропустил вперёд Мухомора. зашёл последним. Все трое встали на центр мишени. Майор извлёк из кармана что-то вроде блестящего яйца, нажал на верхушку большим пальцем, и вновь навалилось ничто. Мгновенное растворение в окружающей вселенной, ставшее уже почти привычным за время нескольких командировок в медвежьи углы Калаткити. Только на сей раз к знакомым ощущениям примешалось что-то ещё столь мимолётное и непонятное, что Кирьянов ничего не смог рассудочно осознать. Некогда было. Мрак рассеялся, их ослепил солнечный свет. Они стояли на узорчатом ковре посреди обширной комнаты, Поначалу показавшийся Кирьянову ужасно знакомый, однако вскоре он сообразил, в чем тут дело. Нечто похожее он сто раз видел в кино — старинная мебель на гнутых ножках, портреты и пейзажи на стенах от огромных до овальных миниатюр, беломраморные бюсты. высокий и узкий книжный шкаф, набитый толстенными фолиантами, часы под стеклянным колпаком и вопросительно воззрился на Стрекалова. "Уютное, спокойное времечко", сказал тот с некоторой рисовкой. "Ну, разумеется, для тех, кому не приходится ходить с сошкой в стольном граде Питерее". Восседает на троне государь император Николай Павлович. Венгерский мятеж уже подавили, но Крымская кампания ещё не грянула. Тишь, гладь и Божьей благодать. Если ты, вроде нашего гостеприимного хозяина, Коева сейчас мы и вызовем. Он уверенно подошёл к овальному портрету, изображавшему пожилую даму в букельках, сдвинул его в сторону и нажал кнопку. Не прошло и минуты, как в замочной скважине тихонько провернулся ключ. И в комнату прямо-таки ворвался полный, румяный и суетливый человек со странной причёской хохолком и бакенбардами в обширном халате, столь же проворно заперев за собой дверь, он кинулся к нежданным визитёрам, ничуть не удивившись, распростёрши руки: "Господин майор, наконец-то! Я уж заждался, и вы здесь, Михаил Петрович, душевно рад!" А вот с вами содре не мелочисти. Обер-порутчик Константин Степанович Кирьянов прошу любить и жаловать, сказал Стрекалов с поразительной обыденностью. Наш сослуживец, рекомендую — Душевно, Ра, душевно! — заверил румяной обеими руками, схватив ладонь Кирьянова и ожесточенно ее сотрясая. — Друзья Антона Сергеевича и Михаила Петровича — мои друзья! К тому же вы, я так понимаю, имеете честь служить по тому же ведомству, что и они. — Ну, разумеется, я же вижу. — Надо б на вам знать, дорогой Константин Степанович, я сам служил в свое время. — Да-с-с! В Белавинском-Драгунском. В отставку вышел поручиком. Родители скончались. Наследство. Надо было посвятить себя домашним хлопотам. Честь имею представиться Стёпин Алексей Иринархович, отставной поручик и здешний помещик. Царь и бог, так сказать. Хе-хе-хе-хе-с! Помилуйте, господа, о чём-то бишь мы... «А чего же мы стоим? Сию минуту распоряжусь!» И он издали цели с ключом на замочную скважину метнулся к двери, В мгновение окол отпер замок, захлопнул дверь за собой, слышно было, как он в припрыжку, удаляясь по коридору, орёт во всю глотку: "Прошка, афошка, стерфыкамилы, неповоротливые рабы неродивые!" Один на кухню, другой в баню шевелились бессмысленно, пока не запорол поворачиваясь, где-то в ветхих домах возникли суета, топот, лёгенький переполох, Стрекалов опустился в ближайшее кресло, закинул ногу на ногу и достал портсигар, щёлкнув зажигалкой, повернулся к Кирьянову: "Садись, Степанович. В ногах, правда, нет" Иринархович, конечно, зверь и крепостник, типичный продукт эпохи чего там, но исключительно по отношению к ревизским душам. Что до приятных гостей к оме мы, как ты уже понял, являемся, то тут обращение другое. Сейчас на себе испытаешь классическое помещичье хлебосольство. Хозяин наш не из убогих, Как не купит, а осталось немало, так что готовься. Вокруг девственная природа. Экология полностью не тронута, так что птица откормлена чистейшим зерном, а рыбка плавала в водоёмах, где нет пока ни капли промышленных стоков и прочих химикатов. А уж вино, а яблочки, груши без всякой химии.